Глава шестая. Кристиан. Младший принц собирался идти в тренировочный зал, когда к нему подбежал встревоженный начальник стражи. Последний накрыл их куполом от прослушивания и доложил. Зафиксировано нарушение защитного контура. Кристиан подобрался. Вся расслабленность в его позе испарилась, как будто ее и не бывало. И он спросил, готовя портал, где? 104 квадрат. Лучше идите, как архимаг». Последние слова Кристиан не расслышал, потому что в это время уже выходил из портала в лечении архимага. Поврежденный участок охраняли два стражника, они просто стояли и ничего не делали. Младший принц перешел на магическое зрение и присвистнул. Столь филигранной работы ему ни разу не доводилось видеть. Мага, сделавшего такую брежу защите, обязательно нужно поймать живьем, чтобы добросить в подробностях. Решил архимаг и создал защитный контур вокруг чужого колдовства. Он решил, что детальные исследования оставят на потом, а сейчас нужно вымотать на тренировке брата до состояния и нестояния. Каждый вечер он скрещивал сореца мечи и тренировался до тех пор, пока были силы устоять под его натиском. Когда уставал, то ему на смену приходили гвардейцы из числа королевской охраны. Все же, в отличие от старшего брата, ему не нужно было изводить себя тренировками. «Крис, у нас на отборе конкурсантка, обладающая удивительной магией». Обратился к нему Орец, разминаясь перед поединком. «Ар, ты собрал весь цветник в себе?» Также сокращая имя принца, отозвался младший сон Уна Альба. «Я долго не продержусь. Назови тех, кто тебе больше нравится, а из оставшихся я выберу, с кем познакомлюсь поближе. Кстати, ты случайно не знаешь, где искать того красавца, что пробил защиту ограды замка?» Крис, ты меня не слушаешь. Я же говорю, на отборе присутствует уникальный маг. Кристиан, присоединившийся к разминке перед тренировкой на мечах, так и замер в наклоне к вытянутой вперед правой ноге. Кто из них? Жабаделла Ди Сарли. та голубоглазая милая девушка, что огрела тебя томиком азов флирта с драконом. Младший принц вовсе прекратил разминку и застыл, внимательно всматриваясь в серьезное лицо брата. «Эта сирена мне тоже сразу понравилась», признался он, хитро щуря глаза. «И не мне ни одному похоже». Рецарь Яна совершал круговые движения руками и, не останавливаясь, ответил. «Не смей обзывать ее сиреной. Я запрещаю тебе даже думать о ней. И не смей искать что-то про нее. «Ар, да просто уложи ее уже в постель. Это я тебе как маг-практик советую. Все твои проблемы как рукой снимет». Брат так резко кинулся в атаку, что крестьян едва успел схватить меч и блокировать удар. «Я сказал, не смей приближаться к невестам». Чеканя слова и сопровождая их градом ударов, отрезал наследник. «Не получится, я же буду распорядителем отбора». Тяжело дыша, отчего фраза смазалась, возразил брат. «Крис, ты меня понял!» выкрикнула Реца, ударом выбивая оружие и отбрасывая противника к стене. Сработала защита, и младшего принца отпружинила обратно. Он поднял оружие и взглянул на брата, не обещающим пощады взглядом. Дальше принцы сражались молча, поскольку поединок требовал полной концентрации внимания. Кристиан сделал вид, что устал раньше, чем реально утомился. Он решил поберечь силы для какой-нибудь горячей девочки из дома ночных бабочек. Завтра ему предстояло изображать добропорядочного распределителя отбора среди первых красоток королевства. Только этим планом помешал срочный вызов. Служители Макпорядка сообщили о нападении на один из пансионатов. Открыв портал прямо на место происшествия, Архимаг оказался у входа в двухэтажный особняк, стремительно наполняющийся водой, телепортируемой, заложенной внутри него ловушкой. Она не утекала сквозь щели, а напротив, неукротимо поднималась выше, поскольку путь на улицу ей преграждал магический барьер. Кристиан подошел и начертил на двери дома Руну, снимающую блокировку, но она не подействовала. Вот же Хиротос!» — выругался он и, выхватив меч, рубанул по двери. Оружие сокрушило дерево, но не невидимую преграду. Мы все перепробовали, никак не снять заслонку. Услышал Архимаг за своей спиной голоса служителей Макпорядка. Пока я тут перебираю варианты решения, там дети тонут. Пугающие картинки того ужаса и паники, что творилось сейчас внутри пансионата, ему показала ментальная магия. «Так, Крис, быстрее соображай. Подвижная структура не поддается из-за смены плетений, значит, надо ее остановить. Точно». Призвав стихию ветра, снес дверь в сторону. Перед ним предстала залитая по пояс прихожая. Быстро начертил руну там, где вода упиралась в невидимую преграду. И она моментально замерзла ровным пластом, создавая ледяную дверь. Крестьян с разбега ударил по ней ногой, и та разлетелась на большие ледяные осколки. Вода под напором устремилась наружу, но Архимаг был готов к этому и поднялся в воздух сам, а также заставил левитировать стоящих за его спиной представителей маг-порядка. «Используйте поисковые заклинания», приказал он, первым влетая внутрь пансионата. Архимаг успел вовремя. и в, в последний момент увели детей на лестницу, ведущую на второй этаж, и все отделались лишь испугом. К сожалению, те, кто объявил, что взяли заложников, исчезли бесследно. Они общались через незарегистрированные артефакты связи и делали это, судя по всему, издалека. Кристиан установил, что ловушка была установлена заранее и сработала по часам. В этой истории было больше темных пятен, чем во всех преступлениях за последний месяц вместе взятых. Ведь о похищении сообщили только воспитессам, и за все время так и не выдвинули своих условий для освобождения заложников. У Кристиана сложилось впечатление, что тут всех просто собирались утопить. Кому понадобилось затевать такое бессмысленное и благодаря вовремя успешному архимагу несостоявшееся убийство, оставалось тайной, покрытой мраком. Кристиан приказал усилить охрану всех пансионатов в столице. И хоть его приказ и восприняли скептически, но ослушаться главного мага королевства никто не посмел. Представители маг-порядка слишком хорошо знали, что приказы архимага следует исполнять немедленно и в точности. Сегодня возвращаться во дворец младший принц не планировал. Он потратил много магии, и для ее восстановления ему нужна была одна или несколько ночных бабочек. Конечно, для постельных утех можно было бы использовать любую даму, но крестьян предпочитал платить за любовь, дабы не тратить время на ухаживание и прочую чепуху которую немедленно потребовала бы от него приличная леди. Звук звонка на устройство связи заставил принца заскрежетать зубами, но проигнорировать матча своего личного помощника он не мог. Тот был толковым магом, и если бы вопрос можно было решить самостоятельно, то он непременно решил бы его. «Что?» — рявкнул Крис, слушая по защищенному от прослушивания каналу голос матча. Служители макпорядка нервно дернулись от его вопроса. «Пусть катится на все четыре стороны. Прикажи выпустить», — распорядился архимаг и силой захлопнул крышку переговорного устройства, отключая его. А затем замер и сам набрал матча, чтобы задать один вопрос. «Кто из них уезжает?» Ответ ему не понравился, и раздражение на лице принца вместе с усталостью моментально сменилось собранностью. Отвечал он совсем другим, жестким тоном. «Задержи ее, я сейчас перемещусь». Леди Десарли собралась покинуть отбор. Та самая девчонка, что отправила его, архимага, в бессознанку, и та, что пробила защиту ограды дворца. Он должен был разговорить ее раньше, но лучше поздно, чем никогда. Решив так, он открыл портал в свой кабинет во дворце. Десарли и его помощник уже ждали. Конкурсантка нервно мерила шагами комнату, на поворотах задевая подолом тяжелой темно серой юбки шкафы с книгами. «Сядьте», — жестко приказал ей Кристиан. «И расскажите, с какого перепога вы решили покинуть отбор». Десарли послушалась и села в кресло, чинно сложив руки. «Ваше Высочество, я решила уехать, поскольку потенциальный жених не вызвал у меня того отклика, который должен вызывать будущий супруг. У меня нет ни малейшего желания бороться за его корону и прочие регалии». Младший принц немало удивился такому повороту, но решил скрыть это, подев собеседницу. «И когда же это выглядит леди Сарли, успели рассмотреть... регалий моего брата?» Девушка ожидаемо вспыхнула от смущения, но не растерялась. «Это допрос?» Принц запустил руки свои распущенные волосы и слегка взлохматил их. Он понимал, что если продолжит в том же духе, то лишь рассорится с могиней, а этого ему как раз и не хотелось поэтому он решил отложить разговор до завтра, сказав «Ни в коем случае, леди Десарли. Более того, я бы хотел раскланяться, поскольку успел порядком измотаться за сегодня. Давайте не будем покидать отбор, не поучаствовав ни в одном испытании. Для сохранения хорошего отношения к вам со стороны королевской семьи я настоятельно рекомендую прийти завтра на первое испытание. Вы сможете легко завалить его и уехать от нас без скандальных последствий». Это вам с братом стоит опасаться скандала, а мне он только придаст ореолу роковой красотке». Прошептала Дисарли, и было видно, что у предприимчивой конкурсантки быстро рождался спонтанный план. А дальше она, затравленно глядя налево, продемонстрировала Кристиану первый прием «Рука-ухо» из-за ее пособия «Азефлирта с драконом. Соблазни себе дракона». Он приобрел себе такую же книжицу и успел прочитать начало. В приеме «Рука-ухо» Следовало изобразить задумчивый взгляд в сторону, одновременно медленно погладить ухо, а затем скользнуть пальцами вниз по шее, груди, животу, пока рука в локте полностью не распрямится, и расслабленно уронить ее. Авторы пособия обещали, что предмет соблазнения должен пустить слюни и стать согласным исполнить любое желание. Десарли так и сделала. Ее лицо было как открытая книга, и на нем явно читалось, что леди была стыдна за свои действия и крайне страшно. Она так и продолжала смотреть в сторону, не глядя на собеседника. «Я хочу сбежать пристального внимания к моей магии», — решила сообщить она, для чего был весь этот спектакль. «Поэтому, взамен того, что я сделаю по вашей просьбе, хочу с вас магическую клятву, не искать обо мне информацию». Опыт архимага просто вопил о том, что дело нечисто, и он ответил речи, чем хотелось бы. «Ни за что». «Можете убегать, но теперь я проверю вас. Вы, леди Сарли, ведете себя как преступница, неопытная и наивная, но все же преступница». Она испуганно вскинула голову и взглянула на крестьяна широко распахнутыми глазами. Тот отметил, что быть настоящей ей шло гораздо больше и поспешил смягчить отказ. «Но я готов обсудить условия вашей добровольной сдачи. После первого испытания подойдете ко мне, и тогда я посмотрю, что с вами делать». Не говоря больше ни слова, принц развернулся и ушел. У него сегодня на самом деле не было времени разбираться с этой конкурсанткой. Гораздо проще отдать приказ не выпускать ее из дворца и перенести допрос на завтра. Так и поступив, он наконец-то смог отправиться в дом к ночным бабочкам, чтобы восстановить магический резерв. Насыщенный вечер перетёк в бурную ночь, так что утром Кристиан проспал, И все попытки слуг веселого заведения его разбудить были подавлены в зародыши. Лишь когда на него вылилось несколько ведер холодной воды, он вскочил, и, ругая, на чем свет стоит брата, принялся вытираться. Орец выдернул у него из рук простыню и неожиданно открыл портал в замок: Ты проспал все, что мог! наступал на него старший брат, едва они оказались в кабинете. Поэтому наколдуй иллюзию, и иди так к конкурсанткам. Пусть тебе будет стыдно за себя. Кристиан оцепил иллюзию архимага, облаченного в парадно-золотистую белую мантию, и ответил: У меня ничего не смущает? Я готов. Пошли.